Глава 29 На Наутро после крещения я не смогла встать с постели. Во рту по-прежнему чувствовался вкус реки. Шишка на лбу стала больше. Один глаз почти не открывался. Я не слышала, как Мелоди вошла в фургон. Я поняла, что она тут только когда раздался ее голос. Кармун, ты будешь вставать? Я открываю глаза. Она стоит рядом, смотрит на меня, скрестив руки на груди. Сарапины на теле не видны, она в платье. Видна только одна, та, что рассекает лицо от лба до подбородка, как будто кто-то фломастером нарисовал красную полоску. — Почему ты называешь меня Кармел? Это же наш секрет! — Нет, не секрет. Папа сказал, что имя Мерси оставим для особых случаев, до поры до времени. — -о, О, я сажусь на кровати. Он боится, что ты снова убежишь. Я опять ложусь на подушку. Похоже на то, что я вступила в борьбу с дедушкой и победила, но полной уверенности нет. Она начинает теребить свою юбку, проводит по подолу, просовывает палец в отверстие на кружевах. «А что у нас со школы, интересно знать?» «Сильвер тоже интересно». «Да, она хочет начать, даже больше, чем я, только признаваться не хочет, вот что». «Веки у меня становятся тяжелыми». Вот-вот упадут на глаза, я с трудом их удерживаю, трогаю шишку на лбу, в середине у нее образовалось что-то твердое. Давай не сегодня. М -м. Голос у нее разочарованный. Тогда завтра? Да, завтра. Мои глаза закрываются. Наступило завтра, и мелоди тоже заболела, даже сильнее, чем я. Дедушка кладет ее на мою кровать. «Это столбняк», — причитает Дороти. «Она заразилась в колючках, нужно вести ее в больницу. Дэнис!» «У нас нет страховки», — говорит дедушка. «Бог позаботится о ней, он не оставит, не волнуйся». Дороти плачет, а дед идет на берег реки и читает Библию. «Если бы я умела водить этот кусок железа...» — бормочет Дороти и вытирает пот со лба Мелоди. «Я же угроблю всех, если сяду за руль...» Она смотрит на широкую дедушкину спину, в глазах у нее острое, как лезвие ножа. Блестит ненависть. Потом выбегает из фургона, и их голоса разносятся над рекой, которая сегодня такая тихая и спокойная. Я закутываюсь покрывала, связанная синих, розовых, бордовых квадратов, и опускаюсь на колени у изголовья Мелоди. Когда она чуть приоткрывает веки, ее глаза напоминают две влажные янтарные бусины — Ее челюсти крепко сжаты, лицо пересекает полоса, которая набухла и страшно покраснела. Я чувствую какой-то ветерок в груди. Он проникает в меня через рот и шевелит мои внутренности. Ладони начинают чесаться так, что я царапаю их ногтями, чтобы успокоить этот зуд. Я склоняюсь над мелодией и говорю слова, которые говорила мне мама. Солнышко мое, ангел, душа моя, пирожок мой любимый, тыковка. Ведь из моего рта касается ее лица. Чудилка. Добавляю я, потому что у нас с мамой это тоже было ласковое слово. Я люблю тебя, Мелоди. Выдыхаю я силой ей в лицо. Ее волосы черными лентами распластались по подушке, а лицо и руки одеревенели, как будто она хочет превратиться в куклу. Я залезаю к ней под одеяло и обнимаю ее. Она страшно горячая, я сжимаю ее в своих объятиях, словно игрушку. Мои веки закрываются. Мелоди тормошит меня, сидя на кровати. «А школа, Кармал, когда мы уже начнем? «Что?» — бормочу я с просонок. Она больше не собирается превращаться в куклу. Нормальное лицо и руки, и ноги. Она откидывает одеяло. Я пытаюсь подняться, но сил не хватает — Я ужасно устала, сажусь, опираясь на локти, на улице уже во всю день. Мелоди перепрыгивает через меня и избегает по лестнице. «Дитя мою дитя моё!» Дороти смеется, вытирает глаза и прижимает Мелоди к груди. «Дай-ка я посмотрю на тебя. Сейчас дам тебе попить». «Тебе лучше, Мелоди?» — спрашивает Сильвер. Я обращаю внимание, что у дедушки вид очень торжественный и серьезный. Надеюсь, ты понимаешь, что это значит, Дороти. Что, Денис? Он смотрит на меня, потом переводит взгляд на Дороти. Всего два часа назад Мелоди была очень-очень больна. Она лежала распростертая на ложе болезни и не могла подняться с него. Ах, Деннис, дети выздоравливают сплошь и рядом. Я знаю, что ты сама не веришь своим словам. Ты знаешь правду в глубине души. И мне, женщина, ведомы твои мысли. Дороти прижимает пластиковый стаканчик с соком к щеке и постукивает по нему кончиком пальца. Она думает. Тук-тук, тук-тук. Интересно, читает ли дедушка ее мысли? Они колеблются туда-сюда. Я ведаю, что тебе все ведомо. сменяя этого довольна, Денис. Ты у нас спец по таким вещам. Ну разве ты не убедилась только что сама своими собственными глазами? Мелоди было так плохо, что она глаз открыть не могла сейчас. Посмотри на нее. Ты видишь ее сейчас? Тук-тук-тук-тук. Дороти улыбается, как будто съела что-то сладкое и очень вкусное. Ну да, может быть, на его лице нет ни тени улыбки. «Кармел возложила на нее руки, и вот она абсолютно здорова!» Краешком глаза я осмотрю на свои руки. Они лежат поверх вязаного покрывала. Розовые такие, повернуты ладошками вверх. Пальцы дрожат, как будто через них пропускают ток. Возможно ли это? Дедушка считает, что да. Он опускается на колени и начинает молиться. Дороти вскрикивает апельсиновый сок, пролился ей на щеку. «Ах, Денис! Правда ли, нет ли, но теперь я вижу. Как же, ты же такой умный, мудрейший человек, мы же теперь сделаем состояние. Но он ее не слышит, он погрузился в молитву. «То кто у нас будет учительницей?» — спрашивает Сильвер. Она сидит на краешке моей кровати. «Давайте по очереди. Для начала ты», — отвечаю я. М. «А я думала, что это будешь...» Она тычет пальцем в меня. Ты? Да. Ну ну, ладно. Я морщу лоб. Нужно же придумать, чему я буду их учить. Мы обустраиваем фургон так, чтобы он как можно больше походил на классную комнату. Мне приходит мысль разложить книги, но никаких книг не обнаруживается, кроме дедушкиных Библии и сборников молитв. А их трогать запрещено. Поэтому мой план отпадает. Вместо этого мы берем альбом для рисования, вырываем свои рисунки и приклеиваем их липкой лентой на стены фургона. Получается очень даже красиво. Дурать ушла в магазин, ни с кем не попрощалась, кроме дедушки. Он сказал нам, что магазин в пяти милях, отсюда она просто ненормальная. Он бы прекрасно ее отвез, но она привыкла бродить пешком по белу свету, ей нравится. Двойняшки страшно возбуждены, как будто готовится что-то невероятное. Не хочется их разочаровывать. «Соображаю за всех сил, чему их можно научить». «Вспоминаю, вспоминаю...» «Ага, вот! Миссис баквест рассказывала нам про Тюдоров!» «Итак, у нас будет урок истории про короля!» «Я смотрю на дедушку. Он сидит на расстоянии примерно мили на складном стульчике». «Как его зовут?» — спрашивает Сильвер. «Генрих. Король Генрих Английский». «А он был добрый король?» Мелоди быстрыми движениями поглаживает вязаное покрывало на кровати... Полоса у нее на лице стала бледно-розовая. «Нет, он был очень-очень злой!» Они дружно выдыхают. О, -о, о У него была рыжая борода, и он любил пировать. Он ел очень-очень много и ужасно растолстел. «И из-за этого он стал такой злой?» спрашивает Сильвер. «Нет, не из-за этого, а из-за жен. У него было шесть жен!» «Этого не может быть!» — кричит Сильвер. «Как у человека может быть шесть жен!» значит не одновременно!» «Все равно не может быть!» «Послушай, а ваш папа, я имею в виду того, который был до дедушки?» «Да, но он исчез. Не умер. Просто исчез», — говорит Сильвер. «Ну вот, видишь...» «Мама говорит, он был ленивой мексиканской свиньей, напивался до смерти, а потом бил посуду на кухне, мы слышали...» Потом мама собрала нас и сбежала однажды ночью. Она говорила, что хочет получить развод. А еще она говорила, что Америка — страна, где текут реки млека и меда. А если ты не дурак, то денежки сами приплывут к тебе. А потом она повстречала дедушку. Я думаю о старинных одеждах, которые развиваются у меня в голове, и не вникая в ее слова. «Ну вот, ты сама говоришь, что можно получить развод. Но Генрих английский, он не всегда получал развод». «Не всегда?» Рука Мелоди гладит покрывалась с удвоенной скоростью. «Не всегда. Некоторых жен... Некоторых он убивал. «Ты сама это все придумала?» спрашивает Сильвер с надеждой, что все-таки я не сама. «Нет, конечно!» Я замолкаю. В следующей четверти мы собирались с классом на экскурсию в один из замков короля Генриха, который называется Хамптон-Корт. Мы с Арой очень ждали этой поездки потому что там есть лабиринт, и я ей рассказывала про него. Может, как раз сейчас они гуляют по Хэмптон-Корту? На минуту мне кажется, что я вернулась в Англию, и мы с Сарой идем по лабиринту. Я вспоминаю, как он выглядит, прям вижу его перед собой. Я моргаю, и все исчезает. Передо мной сидят Сильверс Мелоди и смотрят на меня и ждут. Как-никак нам об этом рассказывала миссис Бакфест, так что все это чистая правда. Одной же не отрубили голову топором, а другой же не отсекли голову мечом. Дороти просовывает голову в дверь, и мы подскакиваем от неожиданности. У нее за плечами оранжевый рюкзак. — Чем вы тут, детишки, занимаетесь? У, — У нас тут школа. — Это хорошо. Не шумите ей, слава богу. Она направилась к дедушке, и я слышу, как она говорит. — Одиннадцать долларов и пятьдесят цент, чтоб ты знал. Хотя он ее ни о чем не спрашивал. Мы просим Дороти упаковать нам бутерброды, как будто для школы. Она соглашается. После похода настроение у нее заметно улучшилось. Мы помогаем ей делать бутерброды, кладем их в бумажные пакеты вместе с яблоком. Сок, правда, наливаем в чашки. Тут нет сока в маленьких коробочках с соломинками, которые я брала с собой в школу. У нас начинается перемена для ланча. Мелодия звонит в колокольчик, который висит на шее у плюшевого медведя, потому что я сказала, что перед переменкой должен быть звонок. После ланча снова начинаются уроки. «А сейчас переходим к творчеству на изученную тему». Миссис Бакфест часто произносила эту фразу, но я вижу, что двойняшки меня не понимают, поэтому поясняю. «Нарисуем картинки про то, что мы узнали». «Ты очень хорошая учительница, Кармал. улыбается Мелоди. «Хочешь быть учительницей, когда вырастешь?» «Не знаю». «Может быть». Одно время я думала об этом, но миссис Бакфест очень внимательная и организованная, а мои мысли иногда уносят меня куда-то, и я даже не сразу понимаю, где нахожусь. Поэтому вряд ли из меня получится хорошая учительница. Вдруг такое на меня накатит, когда я буду учить детей стоять у доски прямо на глазах у всех. Мы вырываем из альбома по листу. Я рисую, как Генрих обгладывает куриную ножку, в бороде у него застряли крошки от еды. Я заглядываю в листочек Мелоди и вижу, что она нарисовала королеву с отрубленной головой и топор. Все вокруг залито кровью. Сегодня мы упаковываем вещи и опять переезжаем на новое место. Я смотрю на реку и тихо прощаюсь с мамой, чтобы никто не слышал. Мне так грустно уезжать, как будто я оставляю ее одну в этой реке. «До свидания», — шепчу я. «Я люблю тебя». Двойняшки зовут из фургона. «Эй, Кармел!» «Иди скорее, давай снова устроим школу!» Когда я вхожу в фургон, они уже сидят и ждут. Им нравится играть в школу. Мы уезжаем. А где дедушка с Дороти? «Они пошли в лес погулять», — говорит Сильвер. «Чтобы поругаться», — добавляет Мелоди. «Ладно, кто будет учительницей?» «Сегодня опять твоя очередь», — говорит Сильвер. Вообще-то выражение по очереди означает не это, но я не возражаю. Ни капельки не возражаю. А чем еще здесь заниматься? А давайте рисовать королев с отрубленными головами. Предлагает мелодии и ее рука скользит по покрывалу. Это мы уже рисовали. Может, сегодня займемся письмом? Вы знаете, что такое сочинение? Не очень. — отвечает Сильвер. «Мы разрываем листы бумаги пополам, берем карандаши и затачиваем их, чтобы кончик стал острый-острый. Пусть каждая сочинит свою историю. Но нам нужна тема, — говорю я. Я не уверена, что поступаю честно, ведь я даю такое задание, которое интересно мне самой. Вряд ли учителя так делают. Но двойняшки не против. Держат карандаши на готове и ждут. М -м -м. Как вам такая тема?» Вся правда обо мне. Я снова копирую миссис Баквест. Это она давала нам такую тему. В верхней части листа напишите свою фамилию и класс. Какой у нас класс? Ну, пусть будет пятый Б. Мы замолкаем, обдумываем, что написать. Я даже посасываю кончик карандаша, чтобы лучше думалось. Скоро, правда, я начинаю строчить, не отрывая руки от бумаги. Меня зовут Кармел. Мне восемь лет. Больше всего на свете я люблю читать. Я прочитала «Алиса в стране чудес» раз пять, и очень хочу перечитать снова. Моя любимая животная — собака моей подруги Сары, ее зовут Шейла, она породы Колли. Еще я люблю мелких животных, вроде лис и, и летучих мышей. Когда все дописали, я говорю, «Теперь сдайте мне свои работы, я проверю их, а потом каждая прочитает свое сочинение вслух». Двойняшки кладут свои сочинения рядом с моим на пол, и у меня глаза лезут на лоб. Я даже не знаю, что сказать. Почерк у них ужасный, как каракули пятилетнего ребенка. Но хорошие учителя никогда не обижают учеников, только плохие учителя так поступают. «Вы очень, очень старались, да», — говорю, «я и прячу свой листок, потому что мне неловко». Мне не хочется, чтобы они сравнивали свои детские каракули с моим сочинением. Я не хочу, чтобы им стало стыдно или завидно. Я беру листок мелодии и читаю. Она написала сверху свое имя, но дальше идет набор слов, которые не имеет никакого смысла. Кошка, собака, мама, машина. Да еще машина написана через «ы». Я думаю, нам следует чаще заниматься письмом. Двойняшки кивают и берутся за карандаши, как будто готовы прямо сейчас приступить. И тут Сильвер открывает рот. «Кармел, ты гораздо лучше, чем та другая, Мёрси!» — говорит она. Я сдуваю крошки грифеля с их листов. Они нажимались с такой силой, что карандаш крошился. «Э, «Какая другая, Мёрси?» Сильвер бежит к двери фургона и выглядывает, нет ли поблизости взрослых. Потом прикладывает палец к губам, залезает на дедушкину кровать и что-то достает с полки. Это маленькая книжечка с золотыми буквами на обложке. «Вот это!» Сильвер открывает книжечку. На странице наклеена маленькая фотография девочки. Что-то напечатано на машинке, вложена старая вырезка из газеты. Я дотрагиваюсь до своих коротко остриженных волос. «Но она похожа на меня!» Волосы такие же, и лицо очень похоже. — Она тоже Мерси, — говорит Мелоди. — Мы её не любили, правда, сестра? Сильвер кивает знак согласия. — Кто она такая? — Я опять чувствую иголки по всему телу. — Она была с папой, когда он повстречал маму. — А что с ней случилось? Где она сейчас? — Я касаюсь пальцем лица на фотографии. Двойняшки пожимают плечами. «Они куда-то уехали с папой», — произносит Мелоди. А потом он позвонил маме и сказал, что нужно срочно прилетать к нему, а потом они появились с тобой. Мы спрашивали у него, куда подевалась Мерси, он ответил, «Теперь у нас есть Кармал, я запрещаю вам говорить о Мерсе, никогда не смейте говорить о ней». Сильвер кивает, подтверждая слова Мелоди. «Поэтому ты не признавайся им, что мы тебе рассказали». «Но ведь, начиная я и сама не знаю, что... Но ведь...» только иголки, чувствую, по всему телу. — Ты не должна им говорить, Кармал! — Дай честное пречестное слово, поклянись! — Потом то мы больше ничего тебе не будем рассказывать, — бубнет Сильвер. — Может, она моя сестра? — Сама не знаю, почему у меня это вырвалось. Может, потому что она похожа на меня и все такое. — Нам откуда знать? — Сильвер пожимает плечами. — Постой, постой, а почему вы ее не любили? — Все молчит да молится, вечно с папы. «Стоит на коленях. Не поиграет даже. Скучно с ней было», — заключает Сильвер. Потом кладет книжечку с фотографией Мерси на место. «Эй, дай мне еще посмотреть. Я хочу прочитать газету, которая там». «Нет!» «Они скоро вернутся. Еще застукают нас. Поклянись, что не скажешь им, а то мы не будем с тобой водиться». «Мне нужно взглянуть еще разок». Я протягиваю руку к полке, но Сильвер хватает меня. «Нет!» Так и знала, что не нужно тебе говорить, теперь хуже будет. Я наваливаюсь на Сильвер, хочу бросить ее на кровать, но Мелоди умоляет. Не надо, не надо, не надо! И дергает меня за юбку с такой силой, что я чуть не падаю на пол. Лицо у них белое как молоко. Я знала, что из-за тебя нам влетит, говорит Сильвер. Дедушка прям бесится, когда мы подходим к его вещам. Не надо было тебе ничего показывать. Поклянись, что ты не будешь брать эту книжку, говорит Мелоди. Пожалуйста, а то тебя застукают. Мы все трое тяжело дышим. Хорошо. Не буду. Обещаю. Вру я. Я спускаюсь по лестнице и смотрю, как течет река, в которой я чуть не утонула. Думаю о девочке на спрятанной фотографии о том, кто она. Она так похожа на меня. И теперь, теперь я ношу ее имя. Я оглядываюсь на фургон, и мне кажется, что даже отсюда... Я вижу, как книжечка лежит на полке и подмигивает мне. Я шепчу. В один прекрасный день я как следует рассмотрю все. Детектив Уэйкфорд придет и все узнает. Я должна раскрыть все секреты, думаю я, и в животе у меня покалывают иголки. Мерси. Кто ты? Спрашиваю я, как будто она может ответить. «Как здорово, если бы ты была тут и все мне рассказала!» «Меня зовут Кармал. Внутри меня что-то обрывается, потому что когда я произношу свое настоящее имя, все затихает. Только река продолжает журчать, как будто ей нет никакого дела. Звук растаял в воздухе, и я боюсь, что мое имя исчезло вместе с ним. Я вынимаю шариковую ручку из кармана, и бью по ней камнем, пока не получается пластмассовый нож. Выбираю три камня и царапаю на них, царапаю три слова. Когда все готово, я выкладываю камни в ряд, но в таком виде они напоминают мне могилы на кладбище, и я кладу их друг на друга, в таком порядке. Уэйкфорд, Саммер, Кармел.